Тебе это не интересно, Падай, Петя, в кресло. Жахнем, не мешкая. У меня, признаюсь, башка с похмелья похрустывает. Вчера расслаблялись с нужными субъектами, а поутру дела навалились. Подлечиться времени не было. Да и тебя ждал. Павел привычно устроился в мягком кресле по другую сторону низкого столика, щедро наплескал во внушительные бокалы тяжелой жидкости чайного цвета. Коньячок отменный. За приезд! Коньячок и в самом деле оказался отменный, без малейшего сивушного жжения. Петр выпил до дна, скорее по обязанности, глядя, как братец в два глотка жахнул свой, не без некоторой неловкости помаячил вилкой над блюдечками и тарелками, Если вдумчиво прикинуть, эта вечерняя закусочка обошлась в его полугодовое офицерское жалование, включая все надбавки. Это ежели не считать самого коньячка. Он как-никак не был законченным вахлаком и примерно представлял, сколько сейчас стоит литровая бутылочка Хеннесси. «Ну давай, давай», — поощрил Павел. «Не в ресторане». — Где нужно на цены оглядываться? — Цепляй вон ту. — Это еще что, змея, не змея? — Это рыба, минога, — разъяснил Павел. — Или не совсем рыба, типа угря, но вкусна. — Оцени. — Вкусна. Прожевав, согласился Петр. — Но забрала? — Ну. Ты плечками не пожимай, если не забрал, сейчас живенько повторим. Держи. За приезд мы уже махнули. Ну, давай, что ли, за твое вольное существование? Ты ведь, я так понимаю, окончательно откинулся из бывшей непобедимой и легендарной. — Все, кивнул Пётр. — А это что за пряжечка с римскими циферками? «Двадцать пять лет беспорочной, изволишь ли видеть службы?» — усмехнулся Петр. «Опять ввели по царскому образцу». «А, слыхал что-то такое, но на человеке еще не видел». Он с живым интересом присматривался. «Однако, иконостас...» «Да, брось», — отмахнулся Петр. «Орденов только три, остальное юбилейки и за выслугу». «Все равно...» Красиво. Я тут сам собрался насчет чего-нибудь такого очередного похлопотать. На некоторых импортных гостей просто-таки убойнейше действует, когда в петлице ленточка. Только руки никак не доходят. Значит, ты теперь у нас совершенно вольный человек, вольный сокол. И можно сказать, гол, как сокол, вырвалось у Петра». Он тут же выругал себя за это, решит еще, что прошу денег. А ничего подобного и в мыслях нет. Видит Бог, даже у родного брата в жизни не просил денег и нет намерения просить. И поспешил исправить невольный ляп. «Ну, вообще-то это только по сравнению с тобой, брательничек. Есть кое-какие накопления. Поменял на доллары. Ух ты! И много? Ну, тысяч пять есть». Он надеялся, что прозвучит это солидно. Очень хотел, чтобы прозвучало солидно. Увы, Пашка ничего не сказал, словечко не проронил и лицом не изменился, но в глазах что-то такое на миг мелькнуло, отчего пять тысяч долларов, лежавшие в тщательно заклеенном конверте, показались грошиком и никакой солидности. В этом доме нет у тебя никакой солидности. — Сумма! — проронил Павел без выражения. — А как насчет спутницы жизни? — Ну, с Юлей я семь лет как в разводе. — Ох, брательник! Досадливо поморщился Павел. Ну, — Но не настолько ж я чурбан бесчувственный беспамятный, чтобы не помнить этапные вехи из жизни родимого брата. Что с Юлией развелся, представь, помню. И что семь лет как, тоже помню. Я про день сегодняшний. Есть одна женщина, — сказал Петр осторожно. А, собственно, коньяк все же подействовал, сняв тормоза. Ситуация такая, что до сих пор неизвестно, есть она или нет. Не определилась. Будешь определять. — Попытаюсь, — кивнул Петр. А вообще планы на будущее? — Ну, погощу вот у тебя, пока не надоем. А потом вернусь в Новосибирск. Обещали пристроить замначальника службы безопасности на немаленьком заводе. Завод с грехом пополам и сейчас ухитряется выживать. Это который? Ну, нынче он зовется АО «Борей». Бывший, да, знаю, прервал Павел. Имел я с ним дела, и когда он был бывший, и когда он стал АО. Вообще, да, этот выживет. О, зарплатка, как я понимаю, не меньше тысячи. Обещали полторы. Аж шестьдесят баксов Нехило. Для меня, извини, весомо. Плюс премиальные, еще надбавки какие-то. Обещают квартиру, если все хорошо сложится. Можно будет ее потом приватизировать за небольшие деньги». «Тоже неплохо», — кивнул Павел. «Ну, шестерочка есть, если ты помнишь. С гаражом теперь будут проблемы, но стоянку подыскать нетрудно». «Другими словами, на улицу тебя голова и басого не выкинули». — рассудительно заключил Павел. — В перспективе и работа, и хата, и колеса есть. А она кто? Это про которую пока что неизвестно. — Бухгалтер. — В том самом заводу управлении, то бишь АО. — Это хорошо, — задумчиво протянул Павел. — Сможет крепкой рукой вести домашнюю экономику. Это ты не думай, я не смеюсь. Да, боже упаси. Ежели взглянуть с одной стороны Петя, то все у тебя складывается просто-таки прекрасно. Работа гарантирована. В перспективе приватизированная хата. На супружеском фронте тоже, будем надеяться, грядут положительные подвижки. Вот только, брательничек, есть еще и другая сторона». И ежели взглянуть как раз с этой самой другой стороны, то мы узырим и не такую уж радужную картину. Сотня баксов в месяц и старая шестерка. Ну, когда все устроится, подыщу что-нибудь получше. Ага. Вместо старой шестерки новую. Или, подымай выше, «Волгу».